Глава 36. «Мам, ты Одаровской не позвонишь?» — спросил Влад на следующий день за завтраком. «Могу, конечно. А что в Ванессе сказать? Ты собрался с Мариночкой ехать в Евпаторию. Хочешь у Одаровских остановиться?» Ванесса предлагала. «У них, по ее словам, очень большой дом». «Да, хочу съездить, отдохнуть недельку, и дома посмотрю. Ты же хотела свой дом в Крыму. Но остановлюсь лучше в гостинице. Не очень удобно к чужим людям. Они отдыхать приехали, к чему я им?» «О, это замечательно! Дом на Черном море — моя мечта! А Адаровским тогда зачем звонить, если ты у них не хочешь останавливаться?» Ну, все-таки они там сторожилы уже подскажут, где лучшие условия, как с водой и остальное. Это ты правильно решил. Я сейчас же позвоню. Что им сказать? Спроси адрес и скажи, что, возможно, сама соберешься в Крым. Владик, что-то ты задумал? Почему мне не сказать, что едет мой родной и единственный сын? Мам, так проще. «С тобой жена Одаровского уже знакома. Я для нее вообще чужой. Вот присмотрю пару-тройку домов. Ты приедешь, посмотришь на них, понравится ли. И заодно представишь меня Одаровским». «Да, так будет лучше, ты прав», — согласилась Татьяна Николаевна. «Сейчас же наберу Ванессу». «Ванесса Павловна!» «Это Татьяна Николаевна Морозова». «Да-да». О, как чудесно! Загорели, плавают. Потрясающе!» «И языки продолжают учить, и уже даже немного говорят. Поразительно, у вас потрясающе талантливые дочери!» «Да, мы собираемся тоже приехать. Когда?» Мать вопросительно взглянула на сына. Влад губами и пальцами показал. «Через три дня». «На следующей неделе». «Да, с сыном. Как мило, что вы нас приглашаете. Спасибо, спасибо. А адрес какой, раз уж все равно звоню?» «Ага, ага, записала. Когда лучше?» «Хорошо, поняла. Перед вылетом я еще позвоню. До свидания». Владислав выжидательно смотрел на мать. «В общем, они на улице Симферопольской. Ванесса сказала, что будет рада меня видеть в любой день на следующей неделе, кроме четверга. В четверг у гувернантки выходной, и Ванесса будет весь день занята с детьми. Она такая замечательная мать!» «У детей гувернантка?» — поднял брови Владислав. «Прямо как в дворянских домах». «Что ты, Владик?» Это не прихоть, а необходимость, если родители заботятся о будущем своих детей и хотят дать им лучшее образование». «Не понял, при чем тут гувернантка?» «Как это при чем? поразилась Татьяна Николаевна. «Она учит их языкам, прививает правильные манеры и все такое». «У меня не было гувернантки», — фыркнул Влад. «Тем не менее ложкой пользоваться умею». И с языками все в порядке. Это было другое время, Владик, и ты мальчик, поджала губы мать. А сейчас иметь гувернантку, если в доме есть девочки, это вопрос престижа и свидетельства заботливых родителей. Вон дочери Адоровских уже на трех языках начинают потихоньку разговаривать, а все благодаря дальновидности Ванессы Павловны. Но слава богу, что ты признаешь, я не девочка. — рассмеялся Владислав. — Мне и без гувернантки неплохо жилось. — Ладно, я поеду. Дела есть. — Отец что, Еще не вставал? — Нет. Полночи ворочался, под утро только заснул. — К обеду ждать? — Посмотрим. Я позвоню. Влад чмокнул мать в щеку и вышел к машине. «Значит, в четверг у нее выходной». «Отлично. В среду вечером буду на месте», — решил Морозов. Решил-то он хорошо, но не учел, что время летнее. Сезон билетов ни на один рейс на среду не было. Ни за какие деньги. Обескураженный мужчина совсем уже собрался ехать машиной через паром на Керчь, но ему перезвонили и сообщили, что есть одно место на вечер вторника. «Будете брать?» «Конечно. Сейчас переведу деньги». Итак, он летит в Крым. За оставшиеся до отлета дни Владислав быстро причесал все неотложные дела, еще раз связался с Никитой, наказав тому прослушивать, записывать все разговоры и больше ничего не искать, и сообщил Земову, что уезжает. «Решил немного позагорать, пока лето не прошло», — спросил Анатолий Викторович. «Да, захотелось море и солнце. Звоню, чтобы вы не подумали, что я сбежал», — улыбнулся Влад. «И в мыслях нет», — развеселился Анатолий. «Я позвоню, когда придет результат». «Хорошо. Буду стараться держать телефон под рукой. До связи». До связи. Мать пришла в неописуемое волнение, и все порывалось выяснить, почему он летит один и где Марина. «Мам, она в Европе, понимаешь?» — в десятый раз втолковывал Владислав. «Не понимаю», — жалобно вопрошала Татьяна Николаевна. «Почему бы вам не отдыхать вместе?» «Я скоро все тебе расскажу». «А пока просто не спрашивай, ладно? Ты все обязательно узнаешь самое первое!» «Сюрприз?» — просияла потенциальная свекровь. «Хорошо, я наберусь терпения. Долетишь — сразу позвони, я буду беспокоиться!» Отец наказа не давал, единственно пробурчал. нашел время развлекаться!» «Чем сидеть и изнывать от ожидания, я лучше в море искупаюсь», — ответил ему Влад. Все быстрее время пройдёт». Александр Викторович поморщился и свернул на волновавший его вопрос. «Земову не звонил?» «Что будет, если он потребует приехать к нему, а ты на югах расслабляешься?» «Звонил. Он в курсе, что я лечу в Крым». «Вот как». Отец помолчал и продолжил. Про Марину он ничего не говорил. Ты же знаешь, какая она. Я все думаю, каким образом он ее убедит сдать кровь. Нет, он не говорил, а я не спрашивал. Если интересно, телефон Анатолия у тебя есть. Нет, уж уволь, я звонить не собираюсь. Ну, а мне не интересно, как он свою дочь уламывал. Все, я пошел собираться». «Влад», — неожиданно продолжил Морозов-старший, «а твоя эта... Настя, она сейчас где?» «Понятия не имею», — честно глядя в глаза отцу, ответил сын. «Уехала из Энска куда-то. Наверное, назад в Томск. А что?» «Нет, ничего». Просто вдруг вспомнил, что ты мне про нее говорил. Я обещал, что ноги их в твоем доме не будет. Не переживай, обещание сдержу. Ты тут смотри, не отчуди еще что-нибудь. Развлекай мать и держи штаны застегнутыми. Все, пока. Владик, я... Хлопнула дверь. Торопливо сбежали по ступенькам шаги, заурчал мотор и все стихло. Уехал. Александр Викторович развернулся и медленно пошел наверх в свою спальню. Когда спишь не так страшно ждать, и время идет быстрее. Только бы ребенок Марины оказался не его, если это произойдет, он весь бизнес отпишет сыну, Пусть Влад сам крутится, он молодой, ему интересно, а отцу уже хочется покоя, просто жить ни о чем не думая. Он возьмет жену и навсегда уедет в домик у моря. Хватит, наработался. Всё. Решено. Только бы результат анализов оказался отрицательным. Несмотря на вечернее время, Симферополь встретил жарой. Лето. Крым. Без машины, как без рук. Поэтому Влад еще в Москве созвонился с арендой автомобилей рент-кар, и ему к аэропорту в Симферополе подогнали синий «Рено Сандера». «Что ж, теперь можно и в гостиницу, а утром — в Евпаторию». «Нет, в гостиницу». а потом в Николаевку, к морю. Ну да, он уже сто раз видел море, и не только черное, но и средиземное, красное, японское. Много чего повидал, да. Но вот захотелось с разбегу волны понырять, покувыркаться, как в детстве, чтобы ничего статусного, никаких партнеров, контрактов, важных дел и нужных людей. Завтра он опять будет взрослым и серьезным, а сегодня только он и море. Конечно, утром он проспал. С вечера же наплавался, нанырялся до дурения, еле дотянул до душа и отключился, едва голова коснулась подушки. Семьдесят километров до Евпатории он пролетел минут за сорок пять, хотя дорога, конечно, оставляла желать. Двухполосная, с заплатками на асфальте. Улыбнула. Дорога на Евпаторию ныряла в тень прямо над взлетно посадочной полосой аэропорта Симферополя. Ну... Вот и пункт назначения. Навигатор довел до Симферопольской. Влад медленно проехал мимо нужного дома. Конечно, Асю не увидел, но хоть привязался к местности. С трудом найдя место, где парковаться, чтобы и дом видеть, и в глаза не бросаться, и не мешать никому, Владислав приготовился ждать. Ждать пришлось долго. Хорошо, что машина с кондиционером спекся бы в крутую. В девять из ворот особняка вышли две девочки вместе с какой-то женщиной. Влад проводил компанию глазами и опять переключился на ворота. Через два часа женщина с девочками вернулись, и на этом до конца дня ничего больше не произошло. Владислав загрустил. Он не детектив, но вот совершенно не детектив, и терпеливо сутками сидеть в засаде ни разу не его. Завтра четверг. У гувернантки выходной, значит, Ася поедет к Кате, как и в прошлый раз. Зря он сегодня весь день просидел. Можно было найти дом и потом ехать на то же море, что ли. Ладно, чего уж теперь. Раз решил не высовываться, значит, надо придерживаться плана. Сейчас он поедет поесть, завернет в удобство, его организм по ним очень соскучился, найдет где переночевать, и утром в пять будет уже на месте. Около одиннадцати вечера Никита скинул свежую запись телефонного разговора. «Дядя Коля, добрый вечер!» «Вечер, Настёна! Ты где, что у тебя сейчас вечер?» «В Энске уже ночер!» «Ой, дядя Коля, что-то я не подумала, простите!» До познания могла девочек угомонить, только сейчас освободилась. Да ладно, не журись, я все равно еще не ложился. Но вот Мария, наверняка сейчас спит. Мне сходить к ней, позвать? Не надо, не ходите. Я завтра маме позвоню, постараюсь пораньше. У меня в выходной, поеду к Кате и наберу прямо из Феодосии, чтобы мама с Катюшей тоже поговорила. — Вот это правильно. Это ты хорошо придумала. Мария обрадуется. Ну, тогда давай до завтра. Спокойной ночи, дядя Коля. Вот так. Он правильно предположил. Скорее бы утро. Незадолго перед рассветом Влад занял то же самое место наблюдения. Конечно, рановато, но кто ее знает, его Асю, когда она собирается покинуть особняк? Лучше подождать лишние часы, чем потом жалеть, что упустил. Серое небо, серое море, лениво плещущие волны. И вот на горизонте прорезалась алая полоса, растеклась, поднялась выше и показался краешек красного еще заспанного солнца. Серый цвет испуганно растаял, спрятался до вечера. И чем выше поднималось наливающееся золотом солнце, тем все более насыщенно голубыми-синими становились волны и нежно-лазурным небо. Владислав смотрел и не мог оторваться. Подумать только, всего лишь восход солнца, но как же это необыкновенно! За своей суматошной жизнью, полной беготни, проблем, стремлением взять всё и сверх того, ему некогда было остановиться, некогда было заметить такие простые и такие важные моменты, как рождение нового дня, например. Да что там говорить? Он вообще жил как-то поверхностно, как-то понарошку, одним днём, будто какую-то роль играл. Как говорят, что имеем, не храним, потерявши, плачем. Вот это о нем, и не только относительно сбежавшей Аси. От него вообще вся жизнь чуть не сбежала. Нормальная жизнь. Осталась какая-то ерунда, которой он почему-то придавал большое значение. Эк, его торкнуло. Влад потряс головой, разгоняя тараканов, потер виски, со вкусом от души потянулся и зевнул. К особняку Адаровских подъехало такси, и мужчина напрягся, мазнул взглядом по автомобилю, по номеру, по водителю. Из ворот вышла та же самая женщина, которая днем гуляла с детьми и села в салон. Влад проводил машину взглядом и опять сосредоточился на воротах. Неожиданно Никита скинул еще одну запись разговора. «Вера, доброе утро. Я уже еду, буду в девять, как в прошлый раз. Вчера поздно освободилась, поэтому не позвонила». Добрая Настя. Катерина еще спит. Подниму ее за час до твоего приезда. Спасибо, Вера. Позвоню, как въедем в Феодосию. Хорошо, легкой дороге. Не понял, как это она едет. Из особняка выходила только до да твою же дивизию. Владислав рванулся с места, на ходу ввел в навигатор пункт назначения Феодосия. Только бы здесь была одна дорога. Полчаса сумасшедшей гонки, сорок минут, час. И вот, когда Морозов уже отчаялся, впереди показалось знакомое такси. Осторожно подъехав ближе, Влад постарался держаться так, чтобы между ним и машиной, в которой предположительно ехала Ася, была пара любых других машин. Женщина вышла из такси в городе, зашла в подъезд одной из многоэтажек. Влад смотрел на подъезд, чувствуя себя по-идиотски. Явно человек приехал к себе домой или в гости к кому. И не похоже, она была на его Асю. Ладно, волосы короткие и черные, Допустим, подстриглась и перекрасилась. Жалко, конечно, у нее же такие красивые свои были. Но это ерунда, отрастут. Но фигура... Эта женщина была килограмм на двадцать больше, чем весила Ася. Поверить, что девушка экстренно откормилась, взяв методичку для борцов с ума, было трудно. Вывод неутешительный. Он где-то упустил, не так понял. И Ася в Крыму, но не у Адаровских, или сегодня выходной еще у кого-то из прислуги, и он три часа следил за какой-нибудь няней или уборщицей. Что же... Придется вызывать группу поддержки». Владислав завёл мотор, плавно тронулся, выезжая со двора, и вдруг краем глаза увидел, что подъезд, в котором скрылась черноволосая женщина, открылся, и на улицу выпорхнула его светловолосая и стройная Ася.